Лихтенштейн Йоган Йозеф, князь, 1760–1836 годы. Австрийский фельдмаршал отличился в войнах с Французской республикой и империей. Подписал Пресбургский мир. После Ваграма был назначен главнокомандующим. Высказался против продолжения войны и подписал Венский мир. Страница 172. Лозенграф Бирон, герцог 1748-1793 годы участвовал в войне за освобождение Америки представитель дворянства в Генеральных Штатах, где примкнул к партии герцога Орлеанского, главнокомандующий Рейнской армией в 1792 году и затем революционной армией в Вендеи. Был обвинен в измене и гильотинирован в 1793 году. Лураге, герцог де Бранко, 1733-1824 годы. Автор нескольких трагедий. С 1816 года Пэр был известен своим острословием. Страница 104. Лористон Жак Александр Бернар Лоу, маркиз, 1768-1828 годы. Ночатый племянник Джона Лоу, французский генерал, адъютант первого консула. В 1811 году посол в Петербурге. После низложения Наполеона примкнул к Бурбонам, был назначен пэром, затем получил титул маркиза и звание маршала, страница 190 Луа Франсуа Мишель Летелью, маркиз, 1641-1691 годы, французский государственный деятель, военный министр Людовика XIV. С 1668 года реформировал армию, создал офицерский корпус, изменил снаряжение и вербовку войск. Страница 340. Луи Жозеф Доминик, барон. 1755-1837 годы. Французский государственный деятель, министр финансов в 1814 году, еще до реставрации. Сохранил этот пост и при Людовике XVIII, и затем занимал его неоднократно. Отстоял невозвращение бывших церковных имуществ духовенству – Принимал участие как в низложении Наполеона, так позже и Карла X. Страница двести восемьдесят Луиза королева прусская, тысяча семьсот семьдесят шестой тысяча восемьсот годы. Урожденная принцесса Мекленбург Стрелицкая. В тысяча семьсот девяносто третьем вышла замуж за кронпринца прусского с тысяча семьсот девяносто седьмом короля Фридриха Вильгельма III. Известно о попытках вызвать сопротивление Наполеону. В 1807 год ездила в Тельзит в тщетной надежде добиться личным обаянием лучших условий от Наполеона. Страница 179. Лукизини, Джеролома, Маркиз 1752-1825 годы, итальянец по происхождению, прусский дипломат, был посланником Вене, содействовал англо-прусскому союзу. В 1802 году назначен посланником в Париж к Наполеону. Людовик I благочестивый, 778-840 годы жизни, король франков и с 1814 римский император, сын Карла Великого, которому наследовал. при распределении своих владений между сыновьями, вступил в борьбу с папой Григорием IV и был вынужден принести церковное покаяние. Страницы 242 263. Людовик XII, 1462-1515 годы. Король Франции, до того герцог Орлеанский. Престол занял в 1498 году в качестве зятя короля Людовика XI, на дочери которого с Жаней он был женат. Страница 297. Людовик XIII, 1601-1643 годы. Король Франции с 1610, сын Генриха IV и Марии Медичи. Царствование его. Отмечена энергичной политикой Ришелье, создавшего королевской власти опору в рядовом дворянстве в ущерб высшей аристократии. Страницы триста сороковая триста пятьдесят вторая. Людовик XIV, тысяча шестьсот тридцать восьмой тысяча семьсот годы. Король Франции с тысяча шестьсот сорок третьего. Сын Людовика XIII и Анны Австрийской. его царствование было апогеем системы абсолютизма внешние и войны из за территориального расширения привели к экономическому разорению и росту оппозиции проявившемуся в следующее царствование в странице восемьдесят 107, сто 134, сто 222, сто тридцать 342, сто девяносто пять двести двадцать двести сорок двести семьдесят триста сорок триста пятьдесят людовик пятнадцать 1710-1774 годы король Франции с 1715 года, правнук Людовика XIV, вступил на престол пяти лет под опекой регента. С 1726 стал номинально править сам, но руководил им сначала кардинал Флери, представлявший интересы духовенства, а затем Шуазель, при котором началась борьба с парламентами за финансовые мероприятия. Был женат на Марии Лещинской. Страница 88-341. Людовик XVI. 1754-1793. Король Франции с 1774 года после смерти своего деда Людовика XV. В его царствовании была сделана попытка осуществить ряд преобразований, но оппозиция дворянства и духовенства – Заставила его отступить и привела к революции и казни короля. Страницы девяносто 107, сто 125, сто 159, сто двадцать 308, сто тридцать вторая, сто пятьдесят 369. сто шестьдесят двести девяносто триста восемьая, триста сорок первая, триста сорок триста пятьдесят триста пятьдесят триста шестьдесят триста шестьдесят Людовик XVIII, 1755-1824 годы, король Франции с 1814 года, брат Людовика XVI. После вторичного низложения Наполеона стал орудием ультраруэлистов. Страница 152, 165, 238, 279, 288, 302, 307. Люнь Елизавета Герцогиня, жена генерал-майора-депутата в генеральных штатах и сенатора при империи. Страница 98. Люнь Мари, умерла в 1763. Герцогиня придворная дама королевы Марии Вещинской. Страница 88. Люксембургская герцогиня, рождённая Мадлен Анжелика де Нефиль Вилируа, 1707-1787. Жена маршала. Страница сто Люксембургский граф Монмаренсий Люксембург, известный под именем кавалера Люксембургского, 1742 тысяча семьсот сорок тысяча семьсот Соратник Калиостро и великий магистр основанной последним масонской ложи. Страница триста пятьдесят Люсиен, смотри, Бонапарт, Люсиен. Лютер Мартин, 1483-1546. Немецкий богослов, глава германской реформации, порвавший в 1517 году с католической церковью. Страница 240. Маг Карл Барон фон Лейберих, 1752-1828. Австрийский генерал, участвовавший в войнах с Французской республикой и империей. В 1805 году сдал французам сильно укрепленную крепость Ульм, за что был судим и приговорен к казни, но затем помилован. Страница 169. Макдональд Александр, герцог Таренский. 1765-1840. Французский маршал. Происходил из шотландской семьи. В 1785 году во время революции в Голландии служил там в Легионе, действовавшем против Пруссии. С начала французской революции примкнул к революционному движению. Служил генерал-адъютантом при Идю затем командовал дивизией на Рейне и в Италии. За участие в сражении под Ваграммом Наполеон произвел его в маршала и наградил титулом герцога Таренского. В кампанию 1812 года командовал корпусом. Вел переговоры с союзниками об отречении Наполеона. При реставрации был назначен пэром. В 155-291. Макиавелли Никола, 1469-1527, итальянский политический писатель. Основной труд его князь сделал имя Макиавелли нарицательным. Макиавеллизмом стали называть коварную политику, которая преследует успех, не разбирая средств. Основная теоретическая мысль Макиавелли заключалась в том, что политика должна быть независима от морали и религии. Его основное практическое стремление – освобождение Италии от варваров, ее объединение утверждения в ней порядка, обеспечивающего хозяйственную деятельность торгово-промышленной буржуазии, страница 295 Малерп Кретьен Гильон де Ламуаньон, 1721-1794 годы, кузен Ламуаньона, деятель Парижского парламента, советник его и председатель одной из палат, выступал против парламента Мопу, высказывался против созыва Генеральных Штатов, защищал короля перед конвентом и был гильотинирован, страница 380 -я. Малуе Пьер Виктор, барон, 1740-1814 годы, французский политический деятель, был депутатом учредительного собрания, где выступал как роялист. В 1792 году эмигрировал, во время реставрации занимал во временном правительстве пост морского министра. Оставил два тома мемуаров, опубликованных в 1868 году, страница 108 Мальмс Бюри, Джеймс Гаррис. Первый граф Мальмс Бюри, 1746-1820. Английский дипломат, занимавший разные посты в английских посольствах в Мадриде, Берлине, Петербурге, 1777-1782 годы и в Гааге, где содействовал подавлению республиканской партии, склонной к сближению с Францией. В 1793 ездил в Берлин с неудавшимся ему поручением удержать Пруссию в коалиции против Франции, а в 1796-1797 годах ездил во Францию для бесплодных переговоров с директорией. Оставил дневники и письма. Манэй Шарль «Барон». 1745-1824 годы жизни французский прилад во время революции мигрировал, вернулся после конкордата, которому он всячески содействовал, и был назначен епископом Тришским. Страницы 261-262. Марбуа, смотри Барбе, Маре, Гюк Бернар, герцог Бассано, 1763-1839. Французский государственный деятель, до революции адвокат, во время революции редактор, затем посланник в Неаполе, где был захвачен австрийцами лишь спустя два с половиной года, обменен на дочь Людовика XVI. При Наполеоне был его секретарем, а в 1811 году назначен министром иностранных дел. на ход событий никакого влияния не имел и был простым исполнителем страницы сто девяносто двести мария лещинская одна* тысяча семьсот тысяча* семьсот шестьдесят дочь польского короля станислава лещинского занимавшего польский престол с* тысяча семьсот по 1709 тысяча* семьсот год когда вследствие поражения нанесенного при Полтаве петром великим его союзнику шведскому королю карлу XII, Он лишился польского престола и нашел убежище во Франции, где дочь его Мария вышла в 1725 году за Людовика XV, страница 88. Мария Луиза, французская императрица, 1791-1847, дочь австрийского императора Франца. Наполеон вступил с ней в брак в 1810 году. Во Франции была непопулярна. Исполняя во время отъездов император обязанности Ригенши, проявила полное отсутствие политических способностей. После низложения Наполеона получила в пожизненное владение герцогство Пармска, откуда была изгнана во время восстания в 1831 году. После смерти Наполеона вышла тайно замуж за австрийского генерала Нейперга, а затем за французского эмигранта графа Бубелла. Церемония мейстера при Венском дворе. Разлученная в 1816 году со своим сыном, римским королем, она его больше никогда не видела. Страницы 222, 261, 288, 292. Мария Луиза Жозефина, королева Этрурии. 1782-1824 годы жизни. Дочь испанского короля Карла IV, жена инфанта Людовика Бурбона, короля Этрурии, Регенша после его смерти. Утратила по распоряжению Наполеона свои владения, отданные после его низложения его вдове Марии Луизе Австрийской. В виде компенсации получила луку, оставила мемуары, переведенные на французский язык. Мармон Огюст Фредерик Луи, герцог Рагузский. 1774-1852 годы. Наполеоновский маршал сопровождал Бонапарта в Египет и Сирию, принимал деятельное участие в перевороте 18 Брюмера и затем участвовал почти во всех наполеоновских войнах. С 1807 по 1811 управлял сперва Рагузской республикой, а после ее присоединения к Лирийскому королевству последним. Португалий был в 1811 году разбит Веллингтоном, в 1814 подписал с Мортье капитуляцию Парижа, вследствие чего утратил популярность, быстро примкнул к Бурбонам и при возвращении Наполеона с острова Эльбы сопровождал Людовика XVIII в Гент. В 1830-м, в начале революционного кризиса, был назначен главнокомандующим войсками Парижского гарнизона, что ввиду его непопулярности ускорило революцию, после чего он бежал с Карлом X за границу. Оставил мемуары, опубликованные в 1856 году, страницы 233-297. Марсан Мари Луи родилась в 1720-м, Гувернантка королевских детей. Страница восемьдесят восьмая. Массена Андре, герцог Револийский, князь Эслингский. Тысяча семьсот пятьдесят шестой, тысяча восемьсот семнадцатый. Наполеоновский маршал отличился в итальянском походе тысяча семьсот девяносто шестого, тысяча семьсот девяносто седьмого годов при Револии. В тысяча семьсот девяносто девятом разбил римского, Корсакова при Тюрихе. В войне 1809 года известен победой под Эслингом, Бугими и под Вограмом. Во время войны на Перенейском полуострове терпел поражение от Веллингтона и был Наполеоном отставлен. В 1813м примкнул к бурбонам и после Ватерлоо был назначен губернатором Парижа. Оставил воспоминания, опубликованные в 1849 году, страницы 156 и 233. Машон Жан Батист Герцог де Арнувиль (1701—1794) известен главным образом как генеральный контролер с 1745 по 1754. Должное, соответствовавшее министру финансов, торговли, мануфактуры внутренних дел. Пытался установить равенство всех сословий перед Фиском, что вызвало недовольство дворянством, и стремился противодействовать росту земельных владений церкви, что вызвало вражду к нему высшей церковной иерархии. Был вынужден оставить генеральный контроль и занять пост морского министра, но и оттуда был в 1757-м устранен, при содействии Помпадора попал в полную опалу. Во время революционного террора был арестован и умер в тюрьме, страница 99-я. Мельце Дериль Франческо, 1753-1816, итальянский государственный деятель, благодаря покровительству Наполеона, стал вице-президентом Итальянской республики А после провозглашения Итальянского королевства получил почетное звание Великого канцлера и герцога Лодием. Страница 166. Миниваль Клод Франсуа Барон 1778-1850, секретарь Иосифа Бонапарта, затем Наполеона, оставил ряд исторических сочинений, относящихся к эпохе Наполеона. Страница 190. Миран Жан-Жак Дорту 1678 1771-й, французский физик-математик, давший, между прочим, первое научное объяснение «Северного сияния», страница 107-я. Мерлен Филипп Антуан, граф 1754-1838, депутат в Генеральных Штатах, член конвента, где содействовал падению Робби Пьером. Как член Комитета общественного спасения добился закрытия клуба якобинцев – Был членом Совета 500, затем Совета Старейших. Во время переворота 18 Фруктидора 5 -го года был назначен членом директории. При реставрации был изгнан из Франции и вернулся лишь после июльской революции, страница 152-я. Метерник Клемент Венцель, князь, герцог портала, 1773 1859 австрийский дипломат и министр иностранных дел Бессменно с 1809 до 1848 председатель Венского конгресса, душа реакционной политики после низложения Наполеона, вдохновитель Священного Союза, поддерживавший систему абсолютизма, враг национального объединения Германии и Италии, был свергнут во время революции 1848 оставил «Мемуары». на странице 225, 290, 306, 325. Миолис Франсуа, 1759-1828. Французский генерал, отличившийся во время Первого итальянского похода Бонапарта. Страницы 243, 244. Мира, князь Смотри Годой. Мира Бонноре Габриэль Викторий Кетти, граф 1749-1791. Один из вождей третьего сословия при подготовке французской революции, выходец из аристократии, выдающийся оратор. В молодости вел беспорядочную жизнь и был по требованию отца заключен в крепость, откуда бежал за границу с женой маркиза Монье, известной под именем Софи. Голландия выдала его Франции, и он посидел два года в тюрьме. Ему удалось получить... Секретное дипломатическое поручение в Берлин, откуда он вел шифрованную переписку с Толераном. По возвращении во Францию примкнул к третьему сословию, был избран от него в Генеральные Штаты и выступал в Национальном Собрании в интересах конституционной конституционным монархиям. Рост революционного движения побудил его к тайному сближению с двором. Нужда в деньгах толкнула его в июле 1790-го на свидание с Марией Антонеттой. С этого момента он начал получать субсидии от короля, но национальное собрание считало его до самой смерти сторонником революции. Лишь конвент обнаружил его связь с двором и удалил его прах из пантеона, где он был похоронен. Страница 104-380. Мир имени Арман Томаги 1723-1796, хранитель печати с 1774 до 1787 года боролся с политикой Тюргу и Некера, страница 111. Митридат 132-63 годы до нашей эры. Царь Понта и Босфора, страница 200 и 276. -я. Молендорф Вихарт Йохим Генрих, граф, 1724-1816, прусский генерал-фельдмаршал, участвовавший в Семилетней войне. и в войнах против революции Наполеона. В войне 1806-1807 годов был взят в плен, страница 175-я. 1758-1850, управляющий казначейством с 1806 года до конца империи, страница 222 289 Монвиль Тома Буассель, барон, 1763-1832, советник Парижского парламента, активный член оппозиции двору, приветствовал революцию. Страница 349. Монш Гаспар Граф Пелусийский, 1746-1818 годы, французский математик. Приветствовал революцию, после падения монархии был в 1792-1993 годах морским министром. Организовал известную политехническую школу, участвовал в экспедиции Бонапарта в Египет, где произвел раскопки древнего города Пелуси. Страница 129 Монк Джордж, впоследствии герцог Олбемерльский, 1608 1669 Один из главных деятелей, непосредственно участвовавших в восстановлении на английском престоле в 1660 году династии Стюартов, изгнанных английской революцией. Его имя сделалось как бы нарицательным. Французские мигранты в конце Великой Французской революции хотели видеть в каждом отличившемся французском революционном генерале будущего Монка, которого стоит только подкупить или обольстить обещаниями, и он, опираясь на армию, вернет Бурбонов во Францию, подобно тому, как Монк вернул Стюартов в Англию. Сначала думали, что роль Монка сыграет Дюмурье, потом Пишегрю, в самом деле изменившие революции. Затем Монка видели в Гуше, Жубери, Бонапарте. Все эти надежды были обмануты. Страница 157-159. Монмуран-Силаваль, Матье-Поль-Луи, Виконт, 1748 -й. 1809. Французский полковник и генерал-майор, страница 349. Монморан Силоваль, Матье Филистите, герцог, 1767. -й. 1826. Французский политический деятель, депутат дворянства в Генеральных Штатах, примкнувший к третьему сословию. После реставрации занимал позицию ультрарейлиста, был пэром и в 1821-1822 годах министром иностранных дел и председателем Совета министров, Страница 92 -я. Монмаранси Валентины, 1787-1858 годы. Статс Дамы при дворе Наполеона. Страница 171. Монтази Антуан де Мальвен, 1712-1788. Сначала епископ Атенский, затем архиепископ Леонский, член Французской академии. Оставил богословские работы, покровительствовал янсенистам. Страница 99 Монтескье Шарли, 1689-1755, французский писатель, философ и публицист, страница 107-204-230. Монтескью Фезенсак, Пьер, граф, 1764 1834 французский государственный деятель, в 1804-м член законодательного корпуса, затем сенатор, после реставрации член Палаты Перо, страница 188-я. Монтескью Фезен Саг, Франсуак Савье Марк 1757-1832, аббат депутат Генеральных Штатах, действовал после 9-го термидора в качестве агента Людовика XVIII во Франции. В 1814 году был членом временного правительства и после реставрации министром внутренних дел страница 302. Монт-Морен Арман Марк Сент-Герем граф 1745-1792. Политический деятель участвовал в собрании на табле 1787. -го. Затем был назначен министром иностранных дел, оставался в этой должности до осени 1791-го, в сентябрьские дни 1792 был убит одним из первых, как сторонник конституционной монархии вызывал к себе вражду одновременно роялистов и якобинцев. 111-374 страницы.